Глава двадцать девятая Ангелина Во дворце я пробыла всю ночь и часть утра, позавтракала там и вернулась домой, туда, где меня ждали мои животные из Алина. С царицей фей мы встретились в саду, возле усадьбы, под старыми яблонями, ветви которых гнулись под тяжестью недозрелых плодов. Воздух гудел от пчел слетавшихся на цветущие деревья в дальней части сада. «Если твои феи будут мешать жить в столице мне и моим подданным, я быстро всех их назад, в спячку отправлю», — пригрозила я. Подданные, конечно, были не мои, а Раймонда. Я считалась всего лишь его женой и не могла всерьез претендовать на статус темной княгини. Но надо же было придать веса своим словам. Получилось. Царица-фей впечатлилась моими угрозами. — Не злись, ведьма, — попросила она. — Уйдем мы из столицы, не станем трогать жителей. — Очень надеюсь, — проворчала я, смахивая с рукава прилипший лепесток сирени. — И помни, я на расправу быстрая. о Об этом царица, конечно, помнила. И я не сомневалась, она поделится своими воспоминаниями с другими расами. А значит, и сильфы, и горгульи, и те же цверги уйдут из столицы так же быстро, как и появились там. Решив эту проблему, я отправилась к Золине и застала ее в книгохранилище за чтением очередного сборника мифов и легенд. Дворец. Удивилась она, услышав мои слова. Там все блестит, шаг сделать страшно. Зачем нам туда? Не на совсем, конечно, пожалуй, я плечами, усаживаясь в кресло напротив нее. Мне тоже дворец не пришелся по вкусу. Но Раймонд прав, я теперь его жена, а значит, мне придется там бывать, пусть и изредка ну и тебе тоже, как моей Фриелине. Не красни ты так. Мне в любом случае нужен двор. Не брошу же я тебя здесь. А сразу после обеда в усадьбе появилась придворная портниха. Высокая, плотная дама. Смеса к оборотне и орчихе. Она выглядела внушительно и явно знала свое дело. Как я потом узнала, она владела двумя домами в пригороде, и одним в столице, и все это она купила на доходы от пошива нарядов придворным. Оборотистая мадам, что уж и говорить. Раймонд приказал ей обшить меня с ног до головы, чтобы не стыдно было вывести меня в светское общество. Он, конечно, так прямо не сказал, но подразумевал, да. Как же, он темный князь, а его жена обычная ведьма. Да еще и без шикарного гардероба. В общем, меня отдали на растерзание этой работницы ниток и иголок.